Глава 18. Всю ночь я не могу сомкнуть глаз. В голове слишком много мыслей, даже для беспокойного сна. В сотый раз убеждаю себя рассказать Закари о задании полковника, но страх не позволяет мне этого сделать. Еще есть время. Да, его не так много, как было еще вчера, но оно есть. К сожалению, оно работает против меня. С каждым часом, проведенным в компании Закари,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 И от этого моя ситуация никак не улучшилась. Если быть честной самой с собой, я бы уже давно рассказала обо всем Закари. Но именно слова его младшего брата останавливают меня. Сначала он был категорически против, а потом изменил свое решение. Почему? Кажется, что ответ на поверхности. Но я его не вижу. Я всего лишь мелкая рыбка в аквариуме, полном акул.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 В его глазах можно рассмотреть хлопья снега. От этого становится еще холоднее. Да. Надолго? Надеюсь, нет. Надеюсь, что нет. Еще пару ударов сердца я смотрю на него и в итоге спрашиваю. А могу я поехать с тобой? Не думаю, что тебе стоит это видеть. Я бы хотела поговорить с тобой. Зак бросает взгляд вниз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 Не думаю, что сейчас время для того, чтобы рассказать ему о своем предательстве. Не уверена, что смогу его увидеть и не сорваться. Возможно, он куда больше похож на мать, чем я этого хотела. Сон приходит незаметно. Прошлая бессонная ночь дает о себе знать. Просыпаюсь от крика. «Это я!» кричу. Левую руку словно окнули в лаву и заставили меня ее размешать. Замолкаю и утыкаясь лицом в подушку. Вою так, что волк подхватывает песню и будет всех в районе пяти километров. Слезы выступают на глазах, Сжимаюсь комком и заставляя себя сесть. Рука трясется. Тысяча расколонных игл вонзается в кожу. На лице выступает пот, Стараюсь растереть конечность, но от этого становится только больнее.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 Волк обнюхивает все вокруг. «Лизенберг будет не рад тебе», — говорю я между волнами боли. Проходит больше минуты, я в этом уверена. Боль уже постепенно стихает. Дверь открывается, входит Зак, и явно только что поднятый с постели доктор. «Что случилось?» — спрашивает он у Зака. «Я вообще-то здесь».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 Смотрю на часы. 2.15. пятнадцать. Неудивительно, что док был мне не рад. Удивлюсь, если он вообще радуется. Закарей окликает меня. Оборачиваюсь и встречаюсь с обеспокойным взглядом. Как он может быть таким разным? То он страшнее самого дьявола, то заботливый ангела. «Все нормально», — шепчу я. Боль в руке и правда прошла.